Глава девятнадцатая. Утром я встал, потянулся и захотел есть. Первым делом, впрочем, вышел на улицу по нужде, да и окрестности осмотреть не помешает. Никого. После Орды так, или просто места пустынные? Вернувшись, я распаковал рюкзак и поставил плитку на стол. Вместо газовой плитки я раздобыл себе отличный бензиновый примус — Все же бензин достать легче, чем газовые баллоны. Скоро вскипел шапкой пены отличный кофе, который я разлил на две кружки. У Мустафы нашлась своя. Пока мы пили кофе, а он грыз галеты, я объяснял ему, как следует добираться до города. Дорога пустынна и почти безопасна, а в городе примут, тем более что парень с руками. Он сюда водопровод делать прибыл на свою беду. Не пропадет. Напоследок я вручил ему пластиковую бутылку с живцом, который приготовил здесь же, заставляя его запоминать подробности процесса. Теперь пришла пора расстаться. Когда он уже направился в ту сторону, где была дорога, я крикнул вслед. «Постой, я забыл кое-что». Он остановился. «Окрестить тебя нужно, так тут принято». «Я мусульманин», — поспешно заявил он. «Не самый праведный, но все же». «Неважно», — сказал я с улыбкой. «Хоть буддист, это про другое. Просто тебе имя новое нужно дать. Здесь так принято. И сделать это должен я, первый, кто тебя нашел». «И какое?» «Пока не придумал», — честно ответил ему я. «Сейчас что-нибудь подберу». «Друзья меня просто татарином звали», — сказал он. «Не, я отмахнулся. Слишком просто. Там, наверное, не меньше десятка татаринов есть. Лучше что-нибудь пооригинальней. Что-нибудь восточное. Алладин? Нет, не пойдет. Давай просто хан». «Точно. Так и представишься. Хан — крестник студента. Если доцента встретишь, привет передавай». Я еще подумал, что вряд ли приблудного парня примет у себя один из первых людей города. Но пусть уж будет знать. Оружие я ему не дал, мне нужнее. А дорога пустынная, так и дойдет. Там километров тридцать, заблудиться сложно, к вечеру будет в городе. А учитывая, что вокруг города постоянно патрули ездят, то и раньше подберут. А я пошел своей дорогой, обитаемые... а следовательно и опасные кластеры начнутся километров через двадцать. Нужно быть готовым. Можно какую-то базу для себя создать в относительно безопасном месте, чтобы там отлеживаться и трофеи сортировать. Что-то вроде этой башни, ну или верхний этаж в высотке, куда монстры крупные не заберутся. С этого нужно будет начать, а потом уже делать вылазки, как получится». Если людей найду, можно из них команду сколотить, временно. Потом, конечно, тоже в город отправлю. А что мне нужно, кроме споранов и гороха, которых пока запас имеется? Можно пошарить на предмет золота и драгоценностей. Я знал, что кое-где они цену имеют. Можно оружие поискать. Не для себя, так для других. Можно транспорт полезный, велосипед тот же. Не самый быстрый, зато бесшумный. Много чего можно найти, только места нужно знать и осторожным быть. В тех местах твари кишмяки шат. придется буквально просачиваться. Город показался скоро. Он был недалеко, просто пересеченная местность мешала его разглядеть. Был это, разумеется, не сам город, а только вытянутый кусок. Но кусок этот был явно из самого центра, где стоят высотные здания и есть что-то вроде торгового центра. Туда я и направился. Опасно, но не впервой. В крайнем случае бегать я умею, а плотная застройка дает некоторые возможности. Впрочем, она и тварям возможности дает, особенно умным тварям, тем, которые прятаться умеют. Но такова жизнь. Кто-то кого-то обязательно сожрет. Дома выглядели безжизненными. С момента перезагрузки прошло не меньше недели, но это к лучшему. Твари уже потихоньку рассосались в поисках добычи, а люди, если кто остался иммунным, сидят по норам. Впрочем, допускаю, что никого и не осталось. Сейчас пошарю по домам, поищу забытые пряники. Навстречу мне все же вышли два недобегуна или сверхпустыша. Оба успели пожрать поначалу, слегка развелись, а потом еда закончилась. Теперь оба хоть и выглядели крепкими, но двигались вяло. в черные от запекшейся крови морды, они двинулись ко мне, тщетно пытаясь побежать. Не выходило никак. После двух шагов ноги начинали сами собой запинаться о неровности асфальта. Вынув клюв, я ловко крутанул им в воздухе. Тут и стрелять не надо, патроны для других приберегу. Первый подошел удачно, подставившись виском под удар. Со вторым получилось хуже. Он, подойдя ближе, нашел силы для рывка, удар по голове прилетел деревянной частью, а он сбил меня с ног, навалившись сверху. «Да что ж такое?» Грязные руки вцепились в камуфляжную куртку, а пасть, из которой дико воняло гнилью, потянулась к моему лицу. «Я заревел не хуже самого зомбака», отодвинуть тварь не получалось, хоть и изрядно ослабевший, он был сильнее меня, а клювом на такой дистанции не ударишь. Тут я вспомнил про свой дар. Конечно, получилось с элитой, почему не применить с этим? Рука моя, став прозрачной, прошла через его голову и остановилась в споровом мешке. Чем ты, дядя, богат? Пальцы сжали один споран и вытянули его с этой стороны. Тело зомбака сразу обмякло. Я сбросил его с себя, стараясь не испачкаться еще сильнее. Встав на ноги, я огляделся. Никого. Можно идти дальше. Хорошо, что стрелять не стал. Уже бы со всей округи сбежались. Или некому. К сожалению, было кому. Твари мне попадались еще дважды, но обоих получилось упокоить клювом. Ни один из них не достиг даже уровня пустыша, не повезло. Проходя мимо стены жилого дома, я услышал, как рядом со мной упал камешек, брошенный сверху. Я медленно поднял глаза, готовясь в любой момент вытащить пистолет. На балконе третьего этажа высунулась голова лысого мужика. Выглядел он помятым и сильно осунувшимся. «Мужик!» — едва слышно прошипел он. «Ты живой? Тебя не кусали? Сейчас дверь подъезда откроем и поднимайся. Мы здесь!» «Кто мы?» — спросил я обычным голосом. «Много вас?» «Восемь человек», — снова прошептал он. «Не кричи только, а то они вернутся!» «Ну и что?» — снова включив дурака, спросил я. «Вернуться и ладно. Чего их бояться-то?» «Зомбаки же!» — ответил он, выпучив глаза. «Укусит и хана! Таким же станешь!» «А, вот оно как!» — сочувственно кивнул я. «А что, многих у вас уже укусили?» «Женщину одну!» — он кивнул куда-то в сторону. «Мы тогда в магазин сбегали, а она увернуться не успела». «И что вы с ней сделали?» «В квартире закрыли. Уже поди обернулась». «Я вздохнул». «Хуже дурака, только дурак с инициативой». «Показывайте мне ту квартиру», — сказал я обреченным тоном. «Давно закрыли». «Позавчера». «Сейчас откроют подъезд, зайдешь, там на первом этаже направо, ключ в замке. А ты ее упокоить хочешь, чтобы не мучилась?» «Я хочу изучить влияние самовнушения на преждевременную смерть. Открывайте уже». Дверь подъезда мне открыл молодой парень лет пятнадцати на вид. Выглядел он плохо, был грязен, а глаза испуганно моргали, словно видел не человека в камуфляже, а привидения. «Вон, там она осталась», — сказал он, указывая на дверь. Я подошел, ключ действительно торчал в замке. Провернув его два раза, я смело вошел в квартиру. «Пистолет достаньте», — подал ценный совет парнишка. «Она броситься может и укусить. Я видел, они сквозь одежду прокусывают». «Угу». Я кивнул и пошел дальше. Несчастная обнаружилась в ванной комнате. Я посветил фонариком, она закрыла глаза рукой, явно отвыкла от света. Выглядела она плохо. Достаточно молодая, наверное, и тридцати еще нет. а выглядела теперь как старуха. Бледное лицо, спекшиеся губы, отсутствующий взгляд. Правая нога прочно примотана к трубе отопления. Похвально. Я присел на корточки, отцепил от пояса флягу и протянул ей. Парень, что стоял позади меня от ужаса, сделал шаг назад. Я усмехнулся и потряс ее за плечо. «Очнись, солнышко, смерть отменяется. Пить хочешь? Вот, хлебни немного, это лекарство». Она глядела на меня огромными глазами, не решаясь пошевелиться. Наконец, жажда взяла свое. Очень уж соблазнительно булькала жидкость во фляге. Дотянувшись губами, она обхватила горлышко, а я наклонил флягу. Когда ее кадык дернулся три раза... Я отнял флягу и снова посмотрел на нее. Через минуту в глазах у нее появилось осмысленное выражение, она сделала вдох и прошептала. «Я жива». Голос был едва слышен. «Я думаю, значит, я существую. Слышала такое? Зомби думать не могут. А теперь отвяжись, встань и иди. Можешь наплевать в морды тем, кто тебя сюда запер». Отвязывать было долго, поэтому я просто взял нож и разрезал веревку. Потом помог несчастный встать. У входа в квартиру уже собралась небольшая толпа. Две женщины, старушка, мужик с балкона, парень, что открывал дверь. А еще два мужика, помоложе первого, мелкие и тощие, вроде меня. Еще один молодой парень выглядывал из подъезда, опасаясь нападения тварей. Посмотрев около трех минут, я как раз вывел женщину в подъезд. Он повернулся и сказал, «Никого. Можно попробовать еще до магазина сгонять. Может, они вообще ушли?» «Там было четверо», — заметил я. «Я их убил, теперь никого. Если видели еще, скажите мне. Я пойду и убью их. Хотя, если честно, это ваша работа. Вы должны были это сделать». «Страшно». признался Лысый. «Понимаю», — согласился я. «Но теперь вы знаете, что укус не смертелен. Можно взять топоры и молотки и разобраться со всеми. Эти зомбаки — ничто. Есть мутанты, которые больше раз в десять. Их стоит бояться, не этих». «Тебе легко говорить», — смущенно сказал парень, что выглядывал из подъезда. «У тебя ствол». «Вы тоже добудете», — спокойно сказал я. «Только для этого не нужно сидеть на заднице. Собирайтесь, вам тут все равно не выжить». «Почему?» – спросили они едва не хором. «Я уже устал попугаем работать. Вот правда, только одному все рассказал, теперь вам. Короче, говорю сжато. Ваш дом и несколько соседних провалились в иной мир. Обратно не вернетесь никак». Зомби-вирус передается не через укус, эта зараза пришла с кислым туманом. Вы не превратились в них, вам повезло, вы иммунные. Другие не были укушены. Ну да ладно, если будете сидеть здесь, то погибнете. Не от укусов, а от спорового голодания. Скажите, у кого болит голова и хочется пить?» Все дружно кивнули, а спасенная женщина вдруг сказала. У меня болело, а потом я то лекарство выпила, и все прошло. Вот, перебил я ее. Теперь мы подошли к самому интересному. Что за напиток в моей фляге, а? А я вам скажу, это споровый раствор, именуемый также живцом или нектаром. Его пьют все, кто живет в этом мире. Без него быстро умирают, зато с ним ничем не болеют и быстро исцеляются от ран. «А где его взять?» – спросили они снова хором. Я вынул из кармана спаран. «Вот такие штуки. Одну растворить на литр воды с добавлением небольшого количества алкоголя. Получится мутный раствор, который следует процедить и пить. Немного, полстакана в день хватит. Если путешествуете или ранены, тогда больше». Я вздохнул. чувствуя у себя на языке огромную мозоль. «А добыть их можно, убивая тварей. Не обычных, только обратившихся. Они просто помеха. А настоящих тварей, которые быстро бегают и хорошо дерутся. На затылке у них серый мешок, а в нем такие штуки. Запомнили?» Некоторые кивнули. «Сейчас я дам вам спораны, так они называются. Три штуки». «Приготовите раствор, вам хватит его, чтобы прийти в себя. А потом пойдете, куда скажу. Вас еще окрестить нужно, но мне лень. В городе окрестят». «А куда идти?» Я показал пальцем. «Туда. Километров через десять выйдите на дорогу, поверните налево и еще километров тридцать, а там уже город. Скажите, что вас студент направил». «А ты с нами не пойдешь?» А мне больше делать нечего, кроме как экскурсии взад-вперед водить, огрызнулся я. Отчего-то они меня все больше раздражали. Ноги есть, дойдете. С нами старушка, напомнил юноша. Она точно не дойдет. Вот козлы, подумал я. На жалость берут. Сколько вам лет? обратился я к старушке. Немного, спокойно ответила она. 67. Да только идти я и правда не могу. Варикоз у меня, ноги болят. Она вздохнула и продолжила, грустно улыбаясь. «Пусть уже идут, а я тут останусь. Свое я пожила, умру тихо, никому не мешая. Вон сколько народу умерло, молодых, сильных, а мне Бог зачем-то жизнь оставил. Короче, тащите сюда воду и водку», велел я. «И посуду побольше, разведете себе живца и пойдете отсюда. А бабушка, как вас зовут?» «Мария Степановна, баба Маша», — представилась она. «Так вот, баба Маша, вы остаетесь здесь, я вам дам воды, живца и продуктов. А потом, когда вы окрепнете настолько, что сможете идти, то тоже отправитесь в город». «Всем все ясно», — уточнил я. Тогда марш к магазину. Они вооружились. У одного был тяжелый мясницкий топор, другие взяли ножи и молотки. В квартире, бывшей их убежищем, остались только женщины. К двери магазина подходили с опаской, там явно были зараженные. Но идти все равно нужно. Оттолкнув их в сторону, я распахнул дверь и вошел внутрь. К счастью, фонарик мне не пригодился. Стены были частично стеклянными, а потому свет проникал внутрь. Магазин был большим, заточенным под любые потребности целого района. Здесь была еда, алкоголь, хостовары, почти все, что только нужно человеку. Но еда бывает разной. С порога в нос мне ударил запах тухлого мяса. Так, приехали. Холодильники с мясной продукцией. Свет отрубился мясо начало таять они пришли на запах две или три больших витрины не слабо можно разожраться до да. а кто напал в прошлый раз спросил я шепотом какой то бугай сказал самый юный участник группы я думаю это был охранник сашка я его знал раньше когда он живой был Только теперь он на себя не похож. Растолстел, что одежда порвалась. На ногах только остатки брюк и туфли. Он ими топал громко. Мы услышали и убежали быстро. Да мы и не ходили далеко. Только то, что на кассе взяли. А туда идти, здоровье дороже. М да, а я себя считал трусом. Ладно. Самое время посмотреть, что там за Сашка. Если он здесь был один... то вполне мог стать лотерейщиком, ну или очень сильным бегуном. Тот и другой группе вооруженных людей по силам, если они не будут стоять и хлопать ушами. А они не будут. Не желая оттягивать шоу, я достал нож и вежливо постучал клинком по бутылке пива. Звук получился глухой, но, думаю, достаточно громкий, чтобы вывести зараженных из комы». Кто-то за спиной икнул от неожиданности, но в бегство пока не ударились. И то хлеб. Впереди послышалось какое-то шевеление. «Приготовить оружие», — скомандовал я. «Бить по голове, только так, сильно и быстро. Сам я достал клюв, но использовать его буду только в крайней ситуации, как и огнестрел». Впереди загремела снесенная витрина, а из-за нее вышли трое. Двое раньше были женщинами-продавцами, а третий, самый здоровый, был, видимо, тем самым охранником Сашкой. Женщины были не особо опасными, уровень хорошего бегуна, а вот Сашка внушал уважение, почти лотерейщик. Я не спросил, сколько прошло времени, но, видимо, мяса в магазине было много». «Берите женщин», — приказал я, «здоровяк мой». Никто не стал спорить, даже, как мне показалось, с облегчением вздохнули. А троица приближалась. Я сделал шаг вперед, крепко сжимая клюв. Вообще-то одиночная охота на лотерейщика с холодным оружием даже для крепких и сильных бойцов — хорошая путевка в верхней улей. Лучше всего было бы не выеживаться, а просто взять ружье, которое так и висело у меня на плече. Но раз уж взялся людей жизни учить, нужно самому соответствовать. Кроме прочего, у меня есть мой дар. Рывок его я не пропустил. Увернулся от загребущих лап, а удар клюва прилетел прямо в голову. Вот только я недооценил крепость черепа». Сашка, видимо, и при жизни был твердолобом, а уж в своей ипостаси монстра нарастил сантиметра два прочной кости. Бил я изо всех сил, но и этого не хватило. Острие вошло около уха, удар снес его широкую челюсть, которая повисла на сухожилиях. Я даже не знал, что такое возможно. Огромная туша снова кинулась на меня, сбивая с ног. Две мощных руки, на которых ногти еще не успели смениться когтями, стиснули мою шею, вызывая потемнение в глазах, а наполовину оторванная челюсть попыталась укусить за лицо. Но через мгновение его лапы уже сжимали пустоту, а я, скользнув в бок, привстал и, не сильно замахнувшись, воткнул нож в споровый мешок. Твари не поняла, что произошло, не поняли и сопровождавшие меня люди. Им было не до того, они в пятером забивали двух продавщиц, словно мамонтов. Скоро им это удалось. Одну из них они упокоили, проломив ей череп молотком, вторую забили куда более зверским способом. Сначала топором отрубили руки по локоть. Не садись, маради, просто мужик рубил, куда придется. А затем, видя, что не умирает, принялись рубить голову. Это удалось сделать удара с десятого. Мне даже стало жалко зомбачку. «Хватит!» – осадил я их, видя, что кое-кто не прочь еще раз ударить уже мертвое тело. А теперь вторая часть драмы. Берем ножи и ищем у них на затылке серые мешочки. Нашли? А теперь вскрываем их и ищем зеленые кругляшки. А чего вы боитесь? Вы только что ее топором рубили. Теперь немного поковыряться осталось. Не бойтесь, слизи там нет, только труха серая, а в ней сокровища. Нашли? Они нашли. Два спорана у Сашки и по одному у женщин. Вот и чудно. Теперь их улов пойдет на живец, благодаря которому они смогут дойти до города. Ну, если какой-нибудь рубер или «Не приведи улей элитник», той дорогой не пойдет. Тогда и убежать не успеют. Вообще, компания мне показалась на редкость бестолковой. Хорошо даже, что старушка остается. Она мне понравилась. Думает не о себе, а об обществе. Спокойная, сдержанная. Я о ней позабочусь, а потом отведу в город сам. Быстро затарившись консервами, шоколадом и пластиковыми бутылями с водой, мы отправились обратно. Монстров больше не встречали. Даже странно, что какой-нибудь Рубер не посетил это место после загрузки. Или посетил. Некоторые окна выбиты очень уж характерно. Развитая нежить должна знать хлебные места. Хотя допускаю, что развитую нежить просто мобилизовала в свои ряды та самая Орда. А эта мелюзга просто подрастает ей на смену. Живец готовил я, у них на глазах. Комментировал каждое слово. «Вот так, видите, по одной виноградине на литр воды. Себе я делал на пол-литра, но им важно растянуть препарат на большое время, а там уже в городе разберутся. Концентрация слабая, зато не отравитесь. Это белая взвесь, точнее серая. Но неважно, она ядовита, из нее даже яды специальные делают, вызывает паралич и смерть». Часть из нее неизбежно проходит сквозь фильтр, поэтому живец новичкам следует употреблять с осторожностью. Кроме того, у вас его элементарно мало, берегите, эти 4 литра вам на всю дорогу. Тут по прямой километров 60, а вам нужно все 80 пройти, но, думаю, пройдете. Продуктов много не берите, дня на три не больше. В городе всех накормят и напоят живцом. а потом приставят к работе. Это неизбежно. К счастью, они вняли моим советом и, быстро собравшись, отправились в путь. Еды, на мой взгляд, все же многовато взяли, но пусть, вдруг идти будут медленно. Всякое бывает. Да и живца им хватит на неделю, не меньше. Проводив их взглядом туда, откуда недавно пришел сам, я повернулся к старушке. «Скажите, Мария Степановна, «Вам не хотелось бы стать снова молодой?» «Как это?» Она удивилась и с подозрением посмотрела на меня. «Очень просто. Я ласково обнял ее за плечи и повел в дом. Представьте себя лет в двадцать пять, как вы были прекрасны, как вас любили мужчины, как хотелось радоваться жизни. На что вы намекаете? Сейчас объясню».